Глава 11. Прямо здесь, прямо сейчас, когда он оставляет меня с орком, чтобы добраться до Хискота, я думаю, что люблю его. Никогда не думала, что смогу. В смысле, полюбить какого-нибудь парня. А может, в смысле, никогда не думала, что мне удастся полюбить. Во всяком случае, после того, что произошло за эти 5 лет. После того ужаса, случившегося с Макси. Я мечтала, если хотите знать, уйти отсюда и стать монахиней. Да, если бы что-то случилось с Хискотом, и мы вновь обрели свободу. Монахи или миссионерши в самых жутких трущобах этого мира, где тараканы размером с таксу, а люди покрыты гноящимися язвами и отчаянно нуждаются в помощи. Я думаю, это прекрасно иметь возможность помочь людям, которым эта помощь нужна, как никому. Если ты собираешься стать монахиней или миссионершей или даже одним из тех врачей, которые работают бесплатно в таких бедных странах, что у людей там нет денег, они торгуют друг с другом, обменивая старые кирпичи на высушенный навоз, чтобы обогреть им свои лачуги, или на больную курицу, или на какие-то съедобные корни, вырытые в джунглях, кишащих змеями. Короче, я хочу сказать, если ты ступаешь на этот путь, нет в твоей жизни места для романтики, замужества и тому подобного. Так зачем тогда влюбляться? И потом, монахи не разрешается выходить замуж. Думаю, я все равно люблю его. По моим ощущениям, это любовь, или я думаю, что любовь должна вызывать такие ощущения? Вы, наверное, скажете, что всё произошло слишком быстро, чтобы стать любовью, хотя не зря же говорят, что существует любовь с первого взгляда, и это мой ответ на столь поспешную критику. Что ж, должна признать, что не его внешность сразила меня на повал. Я думаю, мы все согласимся, что Гарри не Джастин Бибер. Разумеется, в действительности его зовут не Гарри Поттер, но другого его имени я пока не знаю, так что пусть временно это будет его именем. Гарри, конечно, душка, такой милый, но многие люди милые, на телекране их можно увидеть сотнями, а люблю я его, потому что он очень храбрый, добрый и нежный. За все это и за кое-что еще. Я не знаю, за что именно, но этим он отличается от других людей, я хочу сказать, что отличие это доброе. Огни мерцают, возникает этот звук хум-хум. Стрина орк на этот раз не реагирует. Орк не всегда реагирует на этот звук. По большей части лежит труп трупом. Не знаю, почему мне нравится сидеть с орком. С ним я всегда чувствую себя в безопасности. Может потому, что он мертв и все такое, но я не думаю, что причина только в этом. Он большой и уродливый, и можно подумать, что ничто не могло бы убить его, но что-то все-таки убило. А если что-то смогло убить старину орка, что-то может убить кого угодно, даже доктора Норриса Хискота, так что, возможно, именно поэтому мне нравится сидеть с орком. Я не ребенок. Точнее, я не наивный ребенок, который думает, что убивший орка придет и предложит убить для меня Хиската. Так просто не получится. Хискот говорит, что умереть легко, и мы никогда не должны забывать о том, как это легко. Но умирать как раз не легко, а он ведет речь о том, что убить легко, во всяком случае, для него. Проблема моей любви к Гарри в том, что мне 12, а ему, наверное, 30 или 35, точно не скажу, ему придется ждать 6 лет, пока я вырасту. Конечно, ждать ему придется при условии, что он убьет Хискота и освободит нас. Но ждать он, разумеется, не будет. Он такой добрый, нежный, храбрый. У него наверняка есть девушка, а еще десятки других гоняются за ним. Так что мне остается только одно – любить его издалека. И я буду любить его вечно. Так глубоко и без всякой надежды на взаимность, что вы можете подумать, будто это очень печально. Отнюдь. Одержимость неразделенной любовью приводит к тому, что не задумываешься о более худшем, а худшего это выше крыши, поэтому куда как лучше до скончания веков размышлять о том, что тебе не достанется, это я про Гарри, чем о том, что в любой момент может случиться с тобой в уголке гармонии. А случиться может что угодно. Звук «хум-хум» смолкает, огни на этот раз не погасли, и орк просто лежит. И Гарри ушел не так уж давно, хотя кажется, что прошло 10 лет с того момента, как я видел ее в последний раз. Когда ты влюблена, время, я полагаю, воспринимается иначе. И не только, когда человек влюблен. Когда моя тетя Лу пыталась покончить с собой, она объяснила причину. Ей казалось, что она в западне уголка уже целый век. Но покончить с собой она пыталась два года тому назад, то есть под контролем Хиската она прожила 3 года, а не 100. Дядя Грег сумел остановить ее в последний момент, и потому как он плакал и плакал, тетя Лу осознала, что хотела поступить очень эгоистично, и решила больше никогда этого не делать. Мама говорит, что только из-за меня она не последует примеру тети Лу, потому что я держусь невероятно хорошо для такой юной девочки. Мама повторяет эти слова уже много лет, и я знаю, что должна держаться, а не сходить с ума и выплакивать глаза. Дело в том, если вы поняли, о чем я, не теряя надежду и не впадая в черную тоску, я сохраняю жизнь нам обеим, пока что-то не случится. И что-то случится, что-то хорошее, и, возможно, я о которого нет уже 20 лет. Я поднимаюсь с пола, чтобы походить по коридору взад-вперед и немного успокоить нервы или упасть, потеряв сознание от усталости. В этом случае мне не придется волноваться о Гаре, и тут происходит что-то невероятно интересное. Четвертая дверь, открыть которую я так и не смогла, теперь открывается с громким шипением. По другую ее сторону темнота, которая поначалу кажется угрожающей, как вы можете себе представить. Я боюсь и не знаю, бежать от этой темноты или нет, но бежать некуда, разве что обратно в уголок, где Хискотт может найти меня так же легко, как птица находит червяка, пусть это не означает, что он птица, а я червяк. Это он червяк. В любом случае, никто и ничто не выходит из темноты, и через минуту или две я уже не чувствую, что она угрожающая. Подойдя к открытой двери, я говорю «привет», но мне никто не отвечает. Поэтому я говорю, что я от Джоли Энн Гармони, как будто в темноте кто-то есть, но не хочет разговаривать с незнакомым человеком, что довольно-таки глупо с моей стороны, если об этом подумать. Но после пяти лет за стенках Хискота никто не должен ожидать от меня утонченных светских манер. Я стою на пороге, но свет из коридора проникает в помещение за дверью дюймов на 10, не больше. Такая густая там темнота. У меня есть фонарик, поэтому я могу идти вперед, если захочу. Но давайте смотреть правде в лицо. Здесь делать больше нечего, кроме как сходить с ума. А этого я позволить себе не могу, чтобы не подвести мою маму. В любом случае, безумие — это не для меня. Я возвращаюсь в корку, чтобы взять спальник, который плотно скатываю. Вновь иду к двери, кладу спальник поперёк на пороге, чтобы створки не сомкнулись у меня за спиной, и я смогла бы вернуться из того места, куда сейчас пойду. В этот момент далеко в темноте появляется жёлтый огонёк. Я жду, но он не приближается. Это стационарная лампа, и, возможно, кто-то включил её, чтобы я знал, куда мне идти. Потому что им-то ясно, я об этом не имею ни малейшего понятия, и это чистая правда». Переступив порог, я обнаруживаю, что пол в этом помещении упругая резина и чуть ли не подбрасывает тебя. Когда я вновь произношу свое имя в надежде, что у нас завяжется разговор, мой голос звучит так глухо, будто на голове у меня мешок из черной фланели. Я говорю со дна сухого каменного колодца, хотя я не понимаю, как могу там оказаться, разве что какой-нибудь маньяк-убийца затащит меня туда по только ему ведомой причине. Когда я произношу свое имя во второй раз, Стены начинают пульсировать синим светом, и я вижу, что комната квадратная со стороной футов 40, и стены утыканы сотнями конусов. Примерно такие я видела в каком-то сериале, где героем был ведущий ток-шоу и работал в звуковой кабине на радиостанции или где-то еще. Только эти конусы, кажется, вбирают в себя мой голос и превращают его в синий свет, чего по телеку не показывали. Чем быстрее и больше я говорю, тем ярче становится свет, пульсирующий в такт моему голосу. Если вы хотите знать мое мнение, комната странная, но я не чувствую, что это опасное место. Скорее, комната мирная, хотя здесь ощущаешь себя наполовину глухой, да и кожа выглядит синей, совсем как у тех странных людей с другой планеты в фильме «Аватар». Короче, это не та комната, в которой можно найти голых людей, подвешенных к потолку на цепях. В любом случае, пока я говорю «синего света» предостаточно, и я начинаю декламировать стихотворение Шелла Сильверстайна, которое помню наизусть, Декламирую, пока не пересекаю комнату, где вижу большой круглый выход, через который я смогла бы выехать на трейлере, если бы умела им управлять, но я не умею. Я вижу через круглую дыру ту самую желтую лампу, которая пошла, если вы помните, но она от меня на прежнем расстоянии, наверное, отдаляется с той же скоростью, с какой я приближаюсь к ней. Когда я пытаюсь пройти через эту большую круглую дверь, выясняется, что это скорее окно, но не из стекла, а из чего-то холодного, и прозрачного, и липкого. Но когда я пытаюсь отойти от него, у меня не получается. Я не прилипаю, но это что-то держит, меня обволакивает, и вы можете себе представить, как я пугаюсь. Еще бы, это что-то может запечатать меня, словно в коконе, и я задохнусь. Но выясняется, что это все-таки дверь. После того, как что-то непонятное обволакивает меня, я вновь обретаю свободу, только нахожусь уже на другой стороне. Я не знаю, как точно объяснить мои ощущения. Словно круглую дверь заполняет гигантская прозрачная амеба, которая засасывает тебя из одной комнаты и выплевывает в другую. Только это не совсем точно. В любом случае, в другой комнате находятся шесть мертвых людей в громоздких белых костюмах химзащиты, какие показывают в выпусках новостей, когда где-то разливается что-то химическое, или повисает ядовитое облако, или происходит что-то еще, напоминающее, что новости лучше не смотреть вовсе. Я направляю на каждого луч фонарика. Может, это не костюмы химической защиты, а космические скафандры, совсем уже воздухонепроницаемые, потому что шлемы жесткие и соединены с остальной частью костюма герметичным уплотнением. Да еще на спине баллоны, будто у аквалангистов. Если вы хотите знать, через щитки шлемов я разглядел их лица, вернее то, что от них осталось. А осталось немного, поскольку умерли они давно. Комната с конусами показалась мне странной, но там мне ничего не грозило. С этой комной хуже. Эта комната беда, и кожа у меня покрывается мурашками. А тут еще кто-то говорит. Джоли Энн Гармонии.